Глава 738. Рецепт идеального ограбления. Прорыв культивации Ван Боло не произвёл особого впечатления. Боло высвобождение не так уж много духовной энергии, однако в запретной зоне все почувствовали её возмущение. Волны духовной энергии прошли сквозь практиков, работавших над кораблём. Глава секты и шестеро старейшин стадии зарождения души удивлённо подняли головы, когда почувствовали эманации чего-то прорыва. На верховный старешина Перма провёл Сатшока. Он переместился и возник над местом, где работала седьмая команда, проигнорировав выбежавших из своих кают членов команды, он накрыл духовным сознанием всё это место. С его помощью он сразу же обнаружил Ван Болоу у себя в мастерской. У верховного старешина слегка расширились зрачки, такого он не ожидал. Лонь Нянзы совершил прорыв. Голова секты отчётливо чувствовала, что творилось внутри той комнаты. Ван Буууле сидел в позе лотоса, пока вокруг него собиралась энергия стадии зарождения души. Верховный старейшный ощущал, как тряскалось золотое ядро Ван Буууле и постепенно формировалась зарождённая душа. Довольно скоро рядом с ним возникло шестеро старейшин секты, они удивились не меньше, когда поняли, что Лун Нянь Цзи переживает прорыв культивации. Многие думали, что Лун Нянь Цзи исчерпал весь свой потенциал. Несмотря на перспективный старт, ему удалось достичь только стадии создания ядра. Стадия зарождения души теоретически была достижимой, но с течением времени у него почти не осталось шансов пробиться на эту стадию. Старейшины удивлённо переглянулись и задумались. В Лун Няньзы очень поздно проявился талант к переплавке артефактов. С незашедший гений вполне мог привести и к прорыву в культивации. Такой возможности никто не исключал. Старейшина главы секты насторожился в внезапно проявившийся талант Лун Няньзы в области переплавки артефактов, вот только они не нашли в нём ничего странного. В Луннянь Зи изменилось ни душа, ни тело, ни аура. Не было следов одержимости или нахождения внутри посторонней сущности. Прорыв Луннянь Зи стал приятной неожиданностью. Появление ещё одного практика стадии зарождения души укрепит влияние и боевую мощь секты. К тому же все уже слышали о его навыках в переплавке артефактов, его мастерство, долгая служба секте и прорыв в культивации делали из него очень ценного практика. Ээ, вот и мысли у Верховного старейшины заблестели глаза. Он сразу же приказал заблокировать всю область. Членам седьмой команды приказали на время покинуть территорию. Глава секты вместе со старейшинами остался охранять Ван Баоля. Члены седьмой команды быстро разнесли новости про рыви Лун Нянь З. Теперь все в запретной зоне поняли причину возмущения духовной энергии. Работы временно встали, люди были слишком вовлечены обсуждением свежих новостей. Некоторые чувствовали зависть, другие сокрушенно вздыхали. Сильнее всего случившееся ударило по Ли Чэню. Его лицо приобрело такое выражение, будто он надкусил неспёлый лимон. Божественное око ослепло. Теперь каждый дурак может совершить прорыв. Ли Чень рассерженно покосился на парящий в воздухе корабль. Как же он хотел, чтобы прорыв Ван Бола закончился провалом. Его проклятия не сработали. 3 дня спустя Ван Бола вышел из своей мастерской. Верховный старейшина немедленно налёг его седьмым старейшиной секты. С повышением отношения главы секты к Ван Болу изменилось. Больше он не вёл себя с ним так строго, как со старыми учениками. Он и остальные старейшины стали вести себя заметно дружелюбней. Тут Ван Боле пригодился богатый опыт политического деятеля. Федерация поднялся с самых низов до самого верха, поэтому в такой ситуации чувствовал себя как рыба в воде. Между ним и руководством секты быстро сложились дружественные отношения. Следующие несколько дней заняли церемонии по возведению Ван Боле в ранг старейшины. С этого момента у него расширились права доступа. Именно это ему и было нужно. Помимо доступа к секретной информации и техникам секты, он наконец получил право попасть в центральный сектор корабля. С того самого дня Ван Боло проводил львиную долю своего времени в центральном секторе корабля. Помимо изучения ранее недоступных знаний и новых методов переплавки, он пытался чинить хромические артефакты в центральном секторе корабля. Его мастерство вновь стало расти с пугающей скоростью. Эксперименты и постоянная практика углубляли знания о корабле и его устройстве. Теперь идея постройки собственного судна не казалась неуполнимой. В свободное время Ван Буэлэ у себя в голове прикидывал примерный чертёж будущего корабля. Конструкция должна соответствовать магическим законам, на основе которых работают хромические артефакты. Пока чертёж получался крайне сложным, несмотря на высокое мастерство, на создание чертежа у него ушли месяцы. С готовым чертежом перед ним встала другая проблема — материалы. Секте «Святые врата» пришлось распродать половину своих активов, чтобы отремонтировать корабль. Ван Буэлла же собирался построить корабль с нуля. Для такой затеи требовалось прорву материалов. Покупка всего необходимого обойдётся очень и очень дорого. Надо что-то придумать. Ван Буэлла попытался рассчитать стоимость на основании получившегося чертежа. Итоговая цифра вызвала у него тяжёлый вздох. Если бы материалы давали просто за красивые глаза, тогда у меня не возникло бы проблем. Что же делать? использовать свой статус для кражи ресурсов. Ван Боуле вне всякорошно вздохнул. Материала требовалось слишком много, однако он всё равно пытался найти выход. Глава секты и старейшина быстро привык к его новому статусу. Он чувствовал, как с каждым днём тает их настороженность. Жизнь в цивилизации Божественное Око была неразрывно связана с грабежом разбоем. Дружелюбность деловой секты и старейшин была показной. В этой цивилизации жило слишком мало хороших людей. Тем, кто хочет повысить культивацию, приходилось становиться налётчиком и грабителем. Убийства были для местных жителей привычным, даже рутинным делом. Ван Буэлэ прошёл множество проверок, но его резкая трансформация всё равно вызвала подозрения. Уже какое-то время он чувствовал, что за ним кто-то наблюдает. К счастью для них, он не собирался разрушать секту. Вот почему руководство секты не за что было зацепиться. Если бы Ван Буэлэ хотел, он мог бы тайно присвоить часть материала в себе. Его новый статус сделал эту идею весьма перспективной. Но секта практически не имела лишних средств, к тому же в её закормах не было необходимых ему материалов. В итоге Ван Буле пришёл к выводу: "Ему придётся выкачить секту досыха и украсть её корабль, чтобы этот план сработал. Поломерами тут не обойдёшься. Мужчина не должен зацикливаться на мелочах. Я должен мыслить глобально, а не довольствоваться мелкими рыбёшками". Ван Буле покашлял, и прищурился. "Цивилизация божественная ока очень большая. Тут полно богатых сект". Он облизнул губы. Немного подумав, он решил и дальше игнорировать излишне пристальные взгляды. Параллельно с этим он стал постепенно освобождать тайком купленные бездонные сумки. У него родился план. Одной безлунной ночью Ван Буэлла бесшумно выскользнул из своих покоев и возник в небе за пределами секты Святые Врата. В Пятом Кольце полно сект, но большинство хорошо спрятали своё добро. Даже если я проникну в секту, то мне придётся нацепить чью-то личину, чтобы обыскать её, да и в этом случае мне придётся больше полагаться на удачу. Это не очень эффективная стратегия. С высокой долей вероятности я просто потрачу кучу времени впустую и заработаю себе кучу лишних проблем. В идеале мне надо найти секту, у которой все сокровища сложены вместе, куда легко добраться, так мне будет гораздо проще присвоить их себе. Если я хочу провести успешное ограбление, идеальной целью будет корабль, возвращающийся с налёта, чьи триуманы биты добычей. Помимо груза я смогу разобрать корабль на детали и забрать с него самое ценное. Ван Боулэ алочно заблестели глаза. Что ж даёт цивилизация, где тебя не связывали никакие законы, давала небывалый уровень свободы. Скрыв свою ауру, он помчался к звёздам. Главная планета цивилизации Божественное Око служила домом для многих сект. Это означало, что здесь стояло немало кораблей, некоторые годились для межзвёздных перелётов, другие же не могли покинуть пределы звёздной системы. Возвращающиеся домой и отправляющиеся в налёт корабли оживляли безжизненный космос. Их было не то чтобы совсем много, но вполне достаточны для его целей. После прохождения атмосферы планеты Ван Буэлэ увидел множество кораблей в звёздном небе. Скользя по ним глазами, он задумчиво поглаживал подбородок. Постепенно лицо Лун-Нянь-Дзи трансформировалось в лицо Джо и Сяня. Пока шлифан взмахом руки извлёк из безданной сумки мирно спавшего тамослика. «Мой дорогой друг, пришло время блеснуть талантами! Скажи папочке, что подсказывает тебе твой богатый опыт поедания всего подряд!» В каком из этих кораблей спрятано больше всего добра?